Типонг выставил столы и стулья даже на тротуар. Рашид раньше замечал, что работы у них прибавилось, но и представить себе не мог, что до такой степени. Изменился и контингент. По-прежнему заходили драчуны и скандалисты, но появились и костюмы, а также роскошная униформа портового начальства. Были здесь даже оранжевые робы членов секты Вечного Императора. Почему-то опять почувствовал себя неловко, как и с полицейскими. И тоже по совершенно непонятной причине. Наш последний выхлоп теперь бойкое местечко. Пока. Потом они найдут новое место. А раньше было так и опять будет. Надо придумать что-то еще. Знаешь, эти люди хотят... Такие насекомые, что ли? Над цветочками летают. Пропадают потом. Может, бабочки... Ты что, бабушки не летают? Хватит шуток за работу! И Рашид вернулся к плите. Очередной заказ на проклятые яйца по-императорски. Похоже, он начинал разделять отвращение потипонга. Рашид был доволен, что потипонг богатеет, но его самого деньги нисколько не интересовали. Он словно чего-то ждал. Кого? С какой целью? Кобы знать. Процветание их предприятия заметили и другие. Был поздний вечер. Последний взрыв открывался рано и закрывался поздно. Но это было уж слишком. Посетители в полночь. Рашид Чертовский устал. Он только что закончил возиться с печкой. Сейчас надо все хорошенько почистить, убрать и к себе в комнатушку. Умыться, хлопнуть стаканчик, да и рухнуть на постель без сил. У них появился новый работник, пекарь. Один из бесчисленных родственников Петипонга. Однако Рашид считал, что выучить его печь труднее, чем безногого научить танцевать. Из зала донесся шум спора. Наверное, снова ограбление. На такой случай Петипонг держал на виду фиктивную кассу. На самом деле почти все деньги немедленно поступали в надежно запрятанный сейф. Проще добровольно отдать несколько долларов из кассы, чем вступать в драку. И значительно безопаснее. На следующее утро Потипонг обратился бы в портовую полицию и та без труда нашла бы грабителей и возместила бы ему убытки или хотя бы отбивала бедолагам руки-ноги. Но тут ситуация была иной. Рашид прихватил здоровенный тесак, положил его на полку у выхода и заглянул в зал. Он мигом понял, сам не зная почему, что произошло. Четверо громил, фальшивые улыбки и явные угрозы. Он шагнул Потипонгу. «Пошел вон, поваришка, это не твое дело!» – буркнул один из грабителей. «Защитнички?» – спросил Рашид, не обращая внимания на угрозу. Типонг кивнул. «Мы платим, нас не трогают, мебель не ломают, посетители защищают». «Связаны с серьезным рэкетом?» – спросил Рашид. И ты, тебе же сказано, уматывай отсюда!» «Я их раньше не видел». «Нет, не связаны. Старый босс тюрягу залетел». Новые между собой грызутся. «Хорош болтать! Мы тебе предложили, умные люди соглашаются!» Патипонг взглянул на Рашида. «Как думаешь, заплатить?» Рашид медленно покачал головой. Он неожиданно схватил тяжелый стеклянный горшок с кипятком и выплеснул его в лицо в ближайшему громиле. Патипонг приложил второго, здоровенного двухметрового детину по зубам. Тот грохнулся плашмя. Третий грабитель схватил стул. Стул взлетел вверх. Рашид поднырнул под него, ударив противника головой. Тот бросил стул и согнулся. Рашид двойным ударом по шее свалил его. Катипонг наполовину вытащил свой длинный нож. И тут правила игры изменились. Рука четвертого грабителя скользнула за пояс. Пистолет. Рашид резко повернулся вправо, два шага назад, по направлению кухни. Дотянулся рукой до полки, повернулся. Стол пистолета поднимался, палец тронул спусковой крючок. Рашид взмахнул тесаком. Нож вошел в голову бандита с тупым звуком, похожим на удар по трухляво деревяшке. Патипонг кинулся к двери. «Только не в полицию!» – предостерег его Рашид. Патипонг вернулся в зал. Голова его нервно подергивалась. «Это нехорошо! Они ведь тоже!» «Ты не понял. Не то плохо, что он убит. Плохо, что неаккуратно, грязно. Тебе два-три часа на уборку. Тень долгий был. Я спать». Потипонг шагнул к видеофону. «Позвоню брату. Возьмет тела. Оставит где-нибудь у полиции под носом. Пусть эти трое потом объясняют наличие четвертого». Он пробежал пальцами по клавишам видеофона. «А ты неплохой боец. Для повара». Рашид уставился на стонущих людей и на то, что только что было человеком. Он снова почувствовал. Почувствовал себя себе словно постороннего наблюдателя. Он уловил. «Оставь, какая разница?» Рашид взялся за уборку. Два человека сидели у стойки патипонга, оба одетые в то, что после чистки, штопки и глажения можно было бы с натяжкой назвать формой. Один из них, судя по всему, Бывший капитан со следами золотой ленточки на фуражке. Рашит заметил, что от времени ленточка позеленела, даже почернела, и выглядела так, будто обросла ракушками. Это такое маленькое существо, похожее на кролика с дергающимися кроличьими повадками. Другой тип, большой и неуклюжий, с потертыми нашивками корабельного офицера на рукаве. На плечи у него Рашит разглядел еще одну нашивку — гороховые линии. Оба пили кофе и спорили. Капитан, если он и в самом деле был капитаном, с нежностью глядывался в батарею бутылок со спиртным, за стойкой бара. Его напарник тряс головой. Кролик вздыхал и жалобно что-то бормотал. Рашид смог разобрать лишь крохи из того, что он говорил. Команда неполная, проклятый агент. Реактор протекает, груз арестован. а клиенте вообще никогда не слыхивал. «Нехорошо, старший помощник, все нехорошо». Рашид, будто бы намереваясь протереть стойку, подошел поближе. «Контракт надежный», – спросил старший помощник. «Утром получил аванс», – неохотно проговорил кролик. «Тогда чего волноваться? Грузовики с гарантированным топливом придут, Кэп. И какая разница, что мы перевозим? Ни к чему, чтобы в конце карьеры меня взяли на перевозки контрабанды». Помощник вгляделся в шефа. «Карьеры? Какой карьеры?» «Петипонг, еще кофе». Петипонг наполнил чашки. «Где тут у вас лучше всего найти работников, если что?» «Для вас? Для вашей компании? Наверное, в портовой тюрьме». «Спасибо, Пэти. ты мне тоже нравишься». «А какие вакансии у вас есть?» – спросил Рашид. Помощник внимательно всмотрелся в Рашида. «Механик, повар-связист». Второй инженер, если у тебя есть документы. А какой связью вы пользуетесь? Да самой древней в мире, vx 314 Твой дедушка такой уже не застал. Мы зовем аппарат, Заика Сузи. А жалование каково? Стандартное, три сотни в месяц. Три сотни, зарплата зеленого мальчишки. Больше не дам, твое дело. Петипонг махнул ему рукой из кухни. «Извините», – сказал Рашид. Капитан что-то промычал. Старшина остановил его. «А повар-то ты хороший! Закажите что-нибудь. А как насчет связи?» «Проверяйте», – сказал Рашид. «А вашу в просто надо заземлить хорошенько. Мигом не пройдет». Он вернулся на кухню. «Ты что, пьяный? Колес наглотался. Чем тебе здесь-то плохо?» – спросил его Петтипонг. «Ничем, Дингисвайя». Просто пора уходить. Подумай, я тебе повышу жалование. Дам тебе четверть, Пая. Нет, восьмую часть. Оставайся. Офицеры опять негромко спорили. Эти двое, Джарвис, Моран. Плохие, слабаки, пьяницы. Морана разжаловали из шкиперов за убийство. Корабль типа Сантана, утиль. Сертификаты подделаны. Даты просрочены давно. Какой груз берут? Им плевать, плевать на команду. Похоже, меня ждут приключения. Ты, болван, приключения в кино, а на деле попадешь в дерьмо. Эй, повар! Прорычал Маран. Ладно, на 450 согласен. Ожидание закончилось.